Муэлла с удивлением увидела, как брат и ее однокурсница идут в сторону выхода из академии. На фоне смутных слухов, что не за горами свадьба, выглядело это странно. Хотя девушка изначально полагала, что никакой свадьбы не будет, во всяком случае, ближайшие лет пять. Отец учил их, что мужчина сначала должен встать на ноги и только потом, когда у него будут средства, заводить семью. Во всяком случае, детям сразу сказали, что один сможет получить состояние только после смерти отца, а вторая может рассчитывать исключительно на преданное, более ничем ей помогать не станут. Именно тогда девушка и спросила, а что, если муж, которого подберет ей дрожайший папенька, не оправдает надежд ее родителя? В ответ она услышала нечто неразборчивое. А вскоре проснулся ее дар, и все вопросы по поводу дальнейшей судьбы отошли на второй план. «Что-то интересное увидела?» – поинтересовался Рикардо. «Не знаю, пока». Девушка прижалась носом к стеклу следя за странной парочкой, пока они не скрылись за деревьями. «В любом случае, мне очень интересно, что будет делать мой брат, если его девушка узнает о возможной сопернице. Хочешь рассказать ей?» — поинтересовался мужчина. «Нет, это будет слишком мелочно. К тому же мне она точно не поверит, решит, что я оговариваю ее драгоценного лика. Все-таки наши с братом отношения далеки от идеальных. С таким братом, как у тебя, вздохнул ее мнимый жених, врагов не надо». Унелла только вздохнула. Сама бы она была рада оказаться от брата как можно дальше. Вот только других учебных заведений, где будущих магов учат обращаться со своим даром, не было. Неважно, будешь ты целителем или боевым магом, все основы преподавались только в одном учебном заведении.